Савье нарезал перец на квадратике керамическим ножом, купленным неделю назад, и добавил к нему листья базилика. Натер кусок пармезана из итальянской бакалеи. Его очередной одинокий ужин. Пока закипала вода для спагетти, он включил радио. На волнах Франс-Инфо обсуждали недавние избрания Франсуа Алланда, в частности, его предвыборную речь, в которой он на протяжении трех минут и двадцати одной секунды пятнадцать раз повторил слово «президент» и перечислил, что именно сделает, если ему доверят этот пост. Теперь журналисты со смаком вспоминали каждое из его обещаний и гадали, чего конкретно стоит ждать в ближайшие полгода. Савье выключил радио. Во второй половине дня он просмотрел свою базу в поисках вариантов, которые мог бы предложить Алисе Капитен. Она предупредила, что готова доплатить, если цена на квартиру будет выше стоимости ее нынешней. 80 квадратных метров окна во двор. Нет, это явно слишком дорого. Еще две могли бы ей понравиться, но ни в той, ни в другой не было ни просторной лоджии, ни даже небольшого балкона с видом на город. Ничего похожего на балкон с закатами или лоджию самого Ксавье. Обидно. Ксавье бросил пасту в кипящую воду. Спагетти раскрылись букетом, похожим на пучок палочек для игры в микадо, и он деревянной ложкой опустил их на дно кастрюли. Время варки — семь минут. Он отнес на балкон тарелку и приборы и поставил на столик возле телескопа. В окне Алисы горел свет. Но она закрыла ставни, и когда полчаса спустя он навел на него трубу телескопа, то ничего не увидел. Почему она хочет продать свою прекрасную квартиру, которая, по идее, должна полностью устраивать и ее, и дочь? Иногда люди стремятся избавиться от имущества по той простой причине, что с ним связано слишком много воспоминаний. Прошлое копится и вытесняет настоящее, так что в конце концов ты перестаешь понимать, в какой точке находишься и куда двигаться дальше. Тогда наступает пора принять решение, часто радикальное. Резко все поменять, несмотря на боль. Так Омар в драке с другим Омаром оставляет врагу клешню и спасается бегством. Новая клешня отрастает долго, но она отрастает. Звякнул колокольчик таймера. Ксавья протянул спагетти в дуршлаг, слил воду, вернул их в кастрюлю, чтобы немного подсушить, переложил в тарелку, добавил нарезанный перец с базиликом и тертый пармезан и спрыснул все оливковым маслом. Получилось не так уж плохо, но все-таки чего-то не хватало. Какого-то важного ингредиента, без которого блюдо не могло считаться идеальным. Но вот какого он не знал. Интересно, она замужем или в разводе? Она ни разу не намекнула, что в ее жизни присутствует мужчина, хотя существует множество способов дать собеседнику понять, что у тебя кто-то есть по крайней мере, чтобы не внушать ему напрасных надежд и избежать недоразумений. Она ничего подобного не сделала. Ксавье бил в поисковик интернета ее имя и нашел интервью, которое у нее прямо в Мастерской музее естественной истории брали для журнала о природе и животных. Статью сопровождала фотография. На ней Алиса в окружении других сотрудников, Все в белых халатах стояла перед столом, заставленным пузырьками и заваленным инструментами, о назначении которых Ксавье мог только догадываться. На рабочем столе Алисы виднелся странный грызун, судя по табличке, именуемый Алактаго-майор, и на взгляд Ксавье представлявший собой помесь мыши, кенгуру и кролика. Зверек застыл в позе достойной персонажа какого-нибудь мультфильма Уолта Диснея, и казалось улыбался в объектив. И еще не законченный, он был утыкан тонкими золотистыми булавками, словно украшен драгоценной мантией. В интервью Алиса рассказывала о своей работе со сдержанным энтузиазмом. Говорила о том, что таксидермисты стараются сохранить для вечности красоту животных, и в их подходе нет никакого антропоцентризма. Напротив, они стремятся показать, что природа, включая всех живых существ, это единое целое, притом достаточно хрупкое, и чтобы его не разрушить, необходимо прилагать усилия. Ни одно животное, попавшее в мастерские, не было убито на охоте. Все они, в том числе этот тушканчик, умерли естественной смертью, прожив жизнь в природных заповедниках по всему миру, находящихся под эгидой Вашингтонской конвенции об охране животных. Ксавье попробовал открыть фотографию с Алисой в отдельном окне, но у него ничего не вышло. Тогда он вбил в строку поиска происхождения фамилии Капитен и попал на сайт, посвященный генеалогии имен. Его создатели поставили своей целью переписать фамилии всех жителей Франции за последние сто с лишним лет с распределением по областям. Как выяснилось, с 1890 года в 88 департаментах страны родилось 3264 капитена. Большая их часть проживала в Британии, в основном в департаментах Финистер и Морбиан. Ксавье сразу вспомнил порт Ларьян, откуда 26 марта 1760 года отплыл навстречу с Венерой Гийом Лежантиль. Ксавье убрал со стола, поставил посуду в посудомойку и включил программу. На ночном столике его ждало путешествие по Индийскому океану. Прежде чем открыть книгу и вернуться к Гийому, оставленному в не самый удачный для того момент, он плеснул себе виски, Боумар без льда и вдохнул торфяной аромат. Когда-то они с Брюно всегда держали в офисе бутылку, чтобы было чем отметить удачную сделку. Может позвонить Брюно? Тот теперь далеко, в своей Дардоне, весь в хлопотах об устройстве комнат для счастливых голубков. Тикали часы. Ксавье глотнул виски и прямо в одежде лег на кровать с книгой в руке.